Глава третья «Пообедайте со мной?» Вопрос прозвучал, когда мы спускались на лебёдки обратно. Я украдкой посматривала на приближающиеся кроны деревьев, заворожённая высотой. Никогда не видела подобных пейзажей, разве что на картинах древних мастеров. В городе вид из материнского пентхауса тоже впечатлял, но россыпь светящихся точек совсем не то, что колышущаяся, дышащая свободой зелёная гуща листвы. «Вам так хочется меня накормить?» — не удержалась я от шпильки. Эльфы не извят и не шутят, но вопрос вполне можно было толковать двояко. «Среди драконов бытует мнение, что разделивший с тобой пищу не предаст», — невозмутимо отозвался мистер Самбраноте. Мы не в древние века, когда травили налево-направо, но суть осталась неизменной. Лучшего места, чтобы скрепить договор, чем от души накрытый стол, еще не придумали. «Хорошо», — помедлив согласилась я. «Если вы настаиваете, и это позволит вам полнее с нами сотрудничать...» «Однозначно», — сверкнул зубами дракон. «От его улыбки у меня что-то ёкнуло глубоко внутри, в животе» а то и ниже». Стопроцентная женская реакция на неудержимое маскулинное обаяние. «Он почти женат, Олекса, не увлекайся. Тебя не ждёт ничего, кроме боли. А если тебя заметят наизнанке, то очень, очень много боли. Здесь недалеко». Лебёдка достигла земли, мистер Самбранота легко выпрыгнул и предложил мне руку. Я проигнорировала предложенную ладонь и вылезла сама. Довольно изящно, хотя внутри всё вопило и требовало прикоснуться к нему ещё раз. Ощутить испепеляющую силу под горячей, чуть шершавой кожей. Нет уж, поменьше соблазнов. И если не давать себе воли, то и сдерживаться будет проще. Это любой психолог скажет. Увы. Я уже давно миновала стадию, в которой мне могли помочь советы обычных психологов. К моему удивлению, мы прошли парковку и двинулись дальше, мимо нее, в лес. Ноги, несмотря на удобную обувь и прокачанные магией мышцы, начинали ныть. «Куда мы идем?» — уточнила я наконец. «Наверное, мне было бы лучше молчать и следовать за провожатым?» — так подсказывала логика. а эльфы всегда руководствуются именно разумом. Но мне было любопытно. К тому же это дракон, а не один из нас. Шансы, что он начнет рассказывать обо мне кому-то постороннему, тем более моей расы, стремятся к нулю. Мы почти не общались, несмотря на то, что делили одну территорию. Эльфы жили среди людей, драконы же предпочитали общество себе подобных изредка выкупая целые кварталы мегаполисов в виде исключения. Официально это объяснялось безопасностью и заботой чешуйчатых об окружающих. В конце концов, не каждый готов жить рядом с тем, кто в любой момент может вывалиться с балкона и расправить крылья. Или спалить сохнущее белье неудачным чихом. Эльфы же, несмотря на теоретическую безэмоциональность, откровенно брезговали, называли драконов неуправляемыми животными, склонными к низменным инстинктам. Что верно, то верно. Даже лучшие менталисты нашего рода с трудом сумели бы влезть двуликим в голову. И то, опять же, теоретически. Официально взлом сознания признавали тяжким преступлением и карали блокировкой дара, а добровольно — Ни один дракон менталиста и близко не подпустит. Текущий контракт должен был стать выдающимся прорывом во взаимоотношениях двух раз или трагичным провалом. Всё зависело от меня. Я не должна подвести мать. Хижина почти сливалась с подлеском. И если бы не провожатый, я точно прошла бы мимо. Свернув на дорожку, ведущую к крыльцу, поняла, что поторопилась с оценкой. Никакая не хижина и не лачуга, а уютный двухэтажный коттедж. Просто до того заросших хмелем и нежно-сиреневой глицинией, что главный фасад и окна практически растворились в зелени. Дверь даже не была заперта. Мистер Самбраното толкнул её, чуть пригнулся, чтобы не зацепить головой притолоку, и шагнул в солнечный, отделанный деревянными панелями и обставленный в тёплых тонах зал. Прихожая на ступеньку ниже, чем остальной пол, была завалена разномастной обувью, причём преобладали маленькие размеры. «Дядя Вал!» — заверещали откуда-то сверху, и на меня упала покрывало, куртка, что-то мягкое, словно кожаное, но в то же время тонкое, тёплое и довольно увесистое местами. «Ой, вы не дядя Вал!» «Мне потребовалось всё самообладание, чтобы не вылететь с визгом за дверь». «Нет, Малори, ты слегка промахнулась», — мягко заметил мистер Самбраноте, снимая с меня дракончика. Маленького, немногим больше вороны, и похожего на замшевую игрушку с огромными неловкими крыльями, которые он топорщил и явно не знал, как правильно собрать. «О, Вал, ты с гостей? Проходи, у меня как раз в духовке шарлотка». Из глубины зала из-за угла вынырнула плотная крепко сбитая женщина, чуть ниже меня ростом. Драконы вообще отличались массивным телосложением, словно их человеческая ипостась концентрировалась, чтобы потом развернуться мощью крыльев и когтей. На фоне изображений и снимков, которые хранились в архивах, детеныш выглядел мелковатым. Наверное, они быстро растут. «Вы не представляете, насколько!» Закатила глаза женщина, и я прикусила губу, осознав, что произнесла последнюю фразу вслух. «Но все же недостаточно быстро, чтобы успеть набраться ума!» Малоре Стефания Валента. Сколько раз я тебе говорила не прыгать на незнакомцев. Она же с дядей Валом, пискнула умилительное создание, сворачиваясь своеобразным кожастым воротником вокруг плеч и шеи мистера Самброноте. Кажется, он не возражал, поглаживал машинально тонкие выступающие косточки, и мне внезапно захотелось того же. Только сама не знаю, дотронуться до дракончика или чтобы меня он также нежно обласкал. Мысленно встряхнувшись, я вспомнила о манерах. Очень приятно познакомиться. Я Алессандра Айсфорд, руковожу проектом по заказу мистера Самбранотте. Я растянула губы в положенной социальными нормами любезной улыбке. Изгиб губ, никаких зубов. «Ты все-таки решил взяться за стройку?» Женщина одобрительно кивнула. «Молодец, давно пора. Я Раймонда. Можете звать меня просто по имени. Меня все так зовут. Проходите, обед скоро будет готов». С этими словами она снова испарилась, оставляя нас втроем. Она вообще не боится того, что незнакомый эльф может сделать с ее ребенком. Детский мозг податлив, его легко подчинить. В частности, поэтому драконий молодняк редко покидает так называемое гнездо до совершеннолетия. Еще один повод для разделения раз Складки крыла разомкнулись, являя блестящий любопытный глаз. «Я вас не боюсь», — заявила Малори. «Вы с дядей Валом, а он плохих не приводит». После этого глубокого вывода она вскарабкалась мистеру Сомбранотто на голову и спрыгнула. Хотела, наверное, грациозно, но получилось мешком. В последний момент перепонки расправились, и драконочка на бреющем полёте умчалась вслед за матерью. Из кухни донёсся протестующий возглас, звон посуды и хлопок, словно кто-то огрёб по хребту полотенцем. Мы со старшим драконом переглянулись. Я из последних сил сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Он, кажется, тоже. Но в отличие от меня, на его лице можно было прочитать всю гамму чувств. Скорее всего, он опасался быть неправильно понятым. В былые времена, размеявшись эльфу в лицо, можно было обнаружить в себе парочку лишних отверстий. Прошу простить мою неучтивость галантно объявил мистер Самбранота. «Я не представил вас, как положено. Но в этом доме всё по-семейному, так что невелика беда». «Учту», — холодно кивнула я, беря себя в руки. «Одно дело лёгкие оговорки, любопытство. Их можно списать на желание втереться в доверие, выполнить задание наилучшим образом. И совершенно другое, если меня поймают на проявлении эмоций». Это будет настоящая катастрофа. Стоит дракону упомянуть в разговоре, что я, скажем, хихикнула? Нет-нет, даже думать об этом не хочу. На кухню меня не повели. Впрочем, вид из столовой открывался еще лучше. На хлопочущую у плиты Раймонду, шкварчащие чем-то упоительным сковородке А с другой стороны, на огороженную деревянными перилами веранду, холмы извилистую реку, петлявшую между ними. Где-то на горизонте, изломанной линией, виднился мой родной город — Сильвербрук. Честно сказать, такой пейзаж мне нравился куда больше, чем бесконечные чужие крыши. Впрочем, эльфу не пристало любоваться красотами. «Это безопасно?» — кивнула я в сторону перил. За ними холм резко обрывался, оставляя небольшой пятачок земли, усажены съедобными и лекарственными травами. Тимьян и базилик я чуяла в мясной подливе. Пусть я никогда их не пробовала, мне никто не запрещал нюхать пучки зелени на человеческом рынке. Чисто в общеобразовательных целях. «Внизу натянута сеть, укреплённая магически», пояснила Раймонда, не отрываясь от готовки. «А для особо настойчивых ещё и воздушная подушка под ней». Заклинание постоянно обновляется, так что всё в порядке, не переживайте». «Она не переживает», — ответил за меня мистер Сомбранотте. И повернулся ко мне, чтобы уточнить. «Это же для строительства, верно?» «Именно так. Мы обычно строим для людей и эльфов, а для них высота скорее опасность, чем достоинство. Так что верхние этажи полны ограничителей, в том числе на балконах» а окна чаще всего вообще открываются только частично. «Бедолаги!» — покачала головой Раймонда и поставила передо мной тарелку густой похлёбки. Я распознала говядину, картофель, полукольца лука и, кажется, перец или помидоры. Подобные блюда я видела раньше только на картинках или в ресторанах за чужими столиками, и никогда так близко. Чтобы не соблазняться... «Лучше не расслабляться». «Если не хотите, у нас есть хлеб и сыр», — неуверенно предложила хозяйка дома, видя моё замешательство. «Эльфы же питаются амброзией», — я и забыла. Я сглотнула, вспомнив вязкую безвкусную кашу. «Думаю, вреда не случится, если я попробую вашу пищу». Пожала плечами как можно небрежнее. Мистер Самбранотто утверждает, что совместные трапезы способствуют установлению бизнес-контактов. «Скорее, совместные пьянки!» – пробурчала Раймонда, но я тактично сделала вид, что временно оглохла. «Пить в компании дракона я точно еще не спятила. И я вообще не употребляю дурманящие вещества. Никогда!» Одного глотка алкоголя в подростковом возрасте хватило, чтобы понять, что, во-первых, нетрезвое состояние наступает у меня моментально, а во-вторых, что щиты не выдерживают последующего буйства эмоций. Больше я так не рисковала.